Глава 18. Он жил на этом свете так долго, что приходилось прикладывать усилия, чтобы вспомнить свое настоящее имя. То, которое он получил от отца в момент творения. То, от которого отказался, когда нарушил его волю. Когда перестал быть слугой, но не сделался сыном, как рассчитывал. С тех пор он сменил много имен и много личин, К каждому народу он приходил в том облике, который тот считал подходящим для своего божества, назывался тем именем, которое могли произнести их глотки: Нергал, Яма, Импу, Анубис, Аид, Оркус, Грох, Мара, Шалотль. Поколение за поколением он менялся, как и их представление о нем. Учил их жить сегодня. ценить то, за что бесплотные духи, роящиеся за границами печатей, готовы были отдать все, включая собственное бессмертие. Провожал в последний путь умерших, а потом уходил. Он всегда уходил, когда верящие в него вырастали достаточно и более не нуждались в персонификации силы. Но всегда находил новых поклонников, диких, кровожадных, необузданных. Вместе с братьями обучал их, делал из говорящих животных людей и выводил на новый уровень сознания, надеясь, что на последнем суде Создатель учтет его дела, примет во внимание то, что он работал на благо его, делал людей лучше и всегда уходил, когда требовалось. В конце концов, изгнанного с небес ангела всегда интересовало только прощение Творца. На его глазах люди выросли, но так и остались детьми. Обидчивыми, забывчивыми, эгоцентричными. Они научились расщеплять атом, смогли оторваться от тверди земной и пронзать своими кораблями твердь небесную. Поселились среди звезд и дерзнули переделывать новые миры под образы и подобие своего родного. Но в главном не изменились. Так же ими правили страсти, так же стремились возвыситься на короткий миг, так же лгали и убивали себе подобных. Он прекрасно понимал, кто и зачем снял печати, и когда это произошло, то решил, что Творец забыл о своих детях. Счел их ошибкой и позволил падшему уничтожить их. Тот, однако, не стал этого делать. Утопив в крови землю и колонии в Солнечной системе, Светоносец словно бы забыл о людях, лишь позволил своим легионам терзать их, заставляя выживших дрожать от ужаса. Тогда он с братьями... Уже сотни лет живущими среди людей решил вернуться. То, что Бог отвернулся от Своих творений, не значило, что также должны были поступить услуги Его, пусть оступившиеся, пусть нарушившие волю Его, но созданные служить и защищать. Они ходили по опустошенной земле, по брошенным и погрузившимся в дикость колониям, смотрели, как превращаются в животных, оставленные на висящих в пустоте станциях люди, и не могли не вмешаться. Находили одаренных, делали их своими жрецами и сами восставали в древней своей силе. Однажды даже щелкнули по носу отца лжи, заставили самого Абегора явиться в реальность, где тот навсегда погиб, столкнувшись с воинами сына. И вот теперь они нашли идеальную кандидатуру жреца Сутяха. Тело мужа вмещало в себе душу ребенка, Но не от рождения, а после столкновения с одним из восставших, он мог сделаться величайшим магом. Но мертвый страж в голове... «Говори со мной!» — велел тот, которого звали Импу. «А ты чего услышать хочешь?» Ведьмы так и не разбудили пленника, но рот молодого человека открылся и стал произносить слова. Холодные, чуть насмешливые. Так мог говорить очень старый, проживший сложную и полную опасностей жизнь человек, который видел столько, что вряд ли что-то в этом мире способно было его напугать. «Знаешь, кто я? Ты-то верно богом себя мнишь, а имен у тебя множество. Каким к тебе обращаться? Зови импу, как и служанки мои. Ну, импу так импу». Покладисто согласился мертвый страж. «Чего звал?» «Если тебя извлечь, человек погибнет?» «Тут смотря, как извлекать псоглавец. Я вокруг что-то не вижу, стерильно-операционный. Так что да, погибнет. А ты того не желаешь?» «Нет». Против воли импу начал даже испытывать чувство уважения к своему собеседнику. «Не желаю». «Так отпусти его». «У него другая миссия. Не для вас он, Христу, посвящен». «Творец оставил этот мир, мертвец. Ему больше нет дела до вас. Остались только мы, созданные служить и защищать род людской». «Как-то, ты уж прости, паршиво вы со своей работой справляетесь. Уволил бы Клешему таких работничков». Им оскалился. Мертвый Страж нравился ему все больше и больше. Его слова не были бравадой смертника. Он действительно не боялся ни за свою иллюзорную жизнь, ни за жизнь человека, в теле которого находился. В этом он был похож на него самого и на его братьев. Долгое существование наделяет мудростью. «Мы не будем спорить, мертвец. Могли бы, но не будем. Ты отдашь мне этого человека?» «Так забирай. Я тебе разве мешаю?» «Да. И ты отлично это понимаешь. Мне не нужен жрец, у которого в голове сидит мертвый страж. Ну, тут я тебе помочь ничем не могу. извиняй «Можешь. Ты не первый мертвец, с которым я беседую. И я знаю, как вы работаете. Отключись. Ты не живешь, существуешь. Если тебя не станет...» Человек останется жив и вознесется, станет щитом людей, оборонителем их отпадших. А таких, как ты, богом называть будет и душу свою погубит. Нет, псоглавец, пусть лучше отойдет к Господу, как у людей заведено». Импу, до того времени стоявший, присел рядом с лежащим человеком, тронул пальцем жилку у него на шее, аккуратно поправил разметавшиеся волосы. Отличный кандидат, тренированный, сильный, с огромным потенциалом. «Давай спросим его», — предложил он. «Свобода воли, ты же веришь в нее? Пусть сам скажет, хочет ли он умереть или согласится служить мне. Если второе, ты отключишься. А если нет? Мы попробуем извлечь из его головы тот кусочек камня, что держит тебя на этом свете. И ты мне говоришь...» Про свободу воли? Его воли. Не твоей. Ты не человек. Так ты же этого самого выбора ему не оставляешь? Воистину, устал живые злоречивые. Нет никакой разницы между тобой и демонами. А уж как вы от Творца отошли, не суть важно Одни бунт подняли, другие слушались девами, прельстившись. На суде один у вас приговор. Импу вскочил, подавил ярость, внезапно вцепившуюся в его горло костлявой рукой отошел от пленника. «Буди!» – коротко приказал одной из ведьм. «И наказание будет одно!» – напоследок выкрикнул мертвый страж. А потом старуха положила на голову молодого человека руки и выпустила талику силы.